Благодаря их помощи я близко познакомилась с деятельностью горноспасателей, со спецификой использования компьютерных архивов и баз данных, с возможностями судебной экспертизы в области ботаники, с архитектурными сокровищами XIV века, с особенностями современного стрелкового оружия. Я также благодарна моим издателям в Лондоне и людям, ознакомившим меня с ассортиментом секс-шопов в районе Сохо. Я глубоко признательна... Моей французской переводчице не только за снабжение меня дополнительными сведениями в области сада мазохизма, но и за то, что благодаря ее стараниям мне удалось взять своеобразное интервью у одной профессиональной доминатрикс, истязательницы. Приношу также благодарность специалистам в США за предоставление мне всех необходимых сведений по медицине и за практические занятия, связанные с описаниями жертв убийства, моей великолепной помощницы за всеобъемлющие редакторские поправки и моим студентам за то, что поддерживали во мне стремление с предельной честностью подходить к ремеслу писателя. И, наконец, я бесконечно благодарна моим удивительным литературным агентам. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. читала Ирина Ересанова